Глава 13 Иркутск меня порадовал. Город располагался на довольно крупном острове, более 250 километров в длину и сотни в ширину. Байкала тут не случилось, в смысле, он, конечно же, имелся в прежние времена но сейчас это высокий скалистый морской берег. Русло Ангары также в наличии, но оно сухое, разве только по дну вьется ручей, впадающий в серьезно обмелевший Иркут. Отличался и сам Стольный град Великого княжества. Весь центр застроен сугубо каменными зданиями, в архитектуре которых преобладало византийское влияние. И в то же время угадывалось нечто общее с тем самым русским стилем, знакомым мне по иным мирам. И то, что я видел, по обыкновению радовало глаз. Несмотря на особенности этого мира, Иркутск возник не только потому, что тут обнаружился источник силы, но и как торговый центр Сибири. Его удобное положение сказывалось даже несмотря на произошедшие изменения в географии, а потому тут хватало купцов. Никуда не делись и месторождения золота, хотя они и оказались на других островах. Те входили в один архипелаг и в состав Великого княжества а добываемое золото свозилось в стольный град. Здесь имелась довольно крупная, великокняжеская верфь дирижаблей и авиационный завод, выпускающий бомбардировщики. Кроме того, в наличии целый ряд небольших частных верфей и мастерских, где строились малотоннажные дирижабли и распространенные модели гражданских самолетов. К слову, основную долю воздушных судов составляли именно малотоннажные дирижабли, не оснащенные артефактами. Уж больно дорогое это удовольствие. В лучшем случае владельцам удавалось заполучить облегчители, повышающие рентабельность грузоперевозок. Впрочем, несмотря на производственные предприятия, промышленным центром Иркутск так и не стал. Основные поступления в казну составляла торговля и золото-добыча. В отличие от центральных, более густонаселенных областей, источник силы приносил достаточно скромный доход. Богатство определяло и внешний облик города. Центральные и прилегающие улицы непременно мощёные, Многие уже обзавелись популярным новомодным асфальтовым покрытием. Достаточно много автотранспорта, имеются линии паровых трамваев. Никаких конок, все еще имеющих хождение в том же Владимире. К слову, в городе запрещено использование транспорта с грязным топливом. На авто и трамваях устанавливаются газогенераторы, и топки котлов отапливаются сугубо светильным газом. Это выгодно отличает Иркутск даже от столицы царства, что особенно заметно в летние месяцы, когда в одежде горожан преобладают светлые тона. В столице русского царства из-за вездесущей копоти предпочитают менее марки темной расцветки. «Зайдем пообедаем», – остановившись, Настя кивнула на вывеску – «Позная», – Поздная, прочитал я название. Вообще-то блюдо, схожее с хинкали и мантами, называется буузы, но владелец заведения, похоже, не бурят, а потому и написано на русский лад. Заведение в центре, а значит, как тут выражаются, для чистой публики, к каковой относятся не только дворяне. Вот если бы это был ресторан, тогда совсем другое дело, а не только для благородных. Позные же стоят в одном ряду с трактирами – Как и ожидал, внутри оказалось чисто, светло и уютно. Столы застелены белоснежными скатертями, стулья со столь же ослепительными чехлами. «Чего изволите-с?» Стоило присесть за свободный столик, как перед нами тут же появился опрятный половой. «Кто позой не едал, тот Сибири не видал», произнес я одну из разновидностей поговорок, знакомых мне по иным мирам. «С какой начинкой-с?» Осветившись улыбкой, поинтересовался половой. «А кому не понравится, когда лестно отзываются о твоих родных краях?» «Лично я таких не знаю. Вот и этому парнишке с прилизанными на пробор волосами, полному подобострастия, мои слова явно пришлись по душе. «А какую порекомендуете?» «Вы пока еще не пробовали позы с...» «Нет», — глянув на Настю, ответил я... В таком случае, с, я посоветовал бы взять с традиционной начинкой изрубленного мяса верблюда, овцы, козы, канины и говядины. Уверяю вас, вкус не оставит вас равнодушными, с. «Хорошо, несите». «И вон за тот столик тоже», — указал я на рупора и топора, пристроившихся в сторонке. «Непременно, с». С поклоном заверил половой и поспешил ретироваться. «Ну, что сказать». Начинка ассорти из мяса пяти животных оказалась куда вкуснее, чем мне приходилось едать раньше. Уж я-то со своей памятью ошибиться никак не могу. Просто пальчики оближешь. В более поздние времена, когда мне приходилось бывать в этих краях, подобным уже не заморачивались. И самое лучшее, что мне доводилось пробовать, это рубленный фарш из свинины, говядины и баранины. Парни быстренько насытились и поспешили на выход, чтобы сменить дежуривших на улице когтя и плюща. Мы с Настей торопиться не стали, предоставляя возможность поесть и второй паре телохранителей. Я без охраны не хожу уже давно и не собираюсь расслабляться впредь, если только не возникнет нужда действовать, не привлекая к себе внимания. Пообедав, продолжили прогулку по городу. Я хотел насладиться видами, прежде чем навещу местное жандармское управление. Кто его знает, чем для нас закончится этот поход». В смысле, я не сомневался в том, что нас не арестуют. Но не был уверен, не придется ли нам поскоренькому сделать ноги. И если так, то валить нужно будет не из Иркутска, а из царства вообще. Сомнительный исход, но после дядюшки я предпочитал дуть на воду. Жандармы расположились в довольно большом трехэтажном здании с фронтоном на четырех колоннах. На коньке пристроился двуглавый орел... Вообще-то отделка подвела. Нет и намека на монументальность, которая символизировала бы силу и власть корпуса, каковыми он, вне всяких сомнений, обладал. Наоборот, строение выглядело как-то несерьезно, легковесно и элегантно, что ли. Обманчивое впечатление. Но я невольно остановился, любуясь приятным взору декором. «По какой надобности, господа?» После того, как мы поздоровались и представились, поинтересовался дежурный унтер на входе. Телохранители остались снаружи, никто их внутрь не впустил бы. Мало того, мы еще и оружие свое у них оставили, так как его все одно изъяли бы. В Иркутске было разрешено только скрытое ношение, и я даже разработал кабуру, чтобы разместить под левой подмышкой хауду. Револьвер примостился под правой. Хотя, признаться, лично для меня это не имело значения я ведь одинаково владею обеими руками». Но по привычке более убойный аргумент предпочитал держать под правую. «Мы хотели бы попасть на прием к начальнику управления», — ответил я. «Вам назначено?» «Нет». «В таком случае вы должны будете записаться на прием. По личным вопросам господин Ротмистер принимает по вторникам и четвергам». «Увы, но наше дело не терпит отлагательств», — слегка развел я руками. «Какой именно вопрос привел вас сюда?» «Секретной и государственной важности», вновь разведя руками, ответил я. Унтер мерил нас взглядом, после чего снял трубку телефона прямой связи с начальником и покрутил ручку индуктора. Когда на том конце провода ответили, доложил о нас и, выслушав ответ, вернул трубку на рычаги. «Господин ротмистр сейчас занят, но если вам нужно попасть к нему непременно сегодня, то придется обождать». С этими словами он указал на стулья вдоль стены справа от дежурки. «Благодарю». Коснувшись полей Федоры, произнес я и повел Настю в указанном направлении. Вне борта носорога я предпочитал гражданскую одежду. Вызвано это вовсе не моим неприятием формы, а практическим подходом. Форменный сюртук надлежало носить с застегнутыми полами, в то время как гражданский можно надевать расстегнутым. Благодаря этому доступ к оружию куда свободней, а я уже успел убедиться в том, что надобность в нем могла возникнуть в любой момент. Вопреки моим опасениям, ждать пришлось недолго, всего-то 15 минут. То ли нам повезло, и у местного начальства вовремя образовалось окно, то ли за мной все же приглядывают. Да, я отступился от рода, но, как меня проинформировали, это вовсе не означает, что в моих жилах перестала течь кровь Рюриковичей» слишком высокого мнения о себе любимом. А зачем тогда определять в экипаж моего фрегата сразу троих агентов охранки? Нормального я о себе мнения. Было дело заблуждался и надеялся на то, что удастся отмежеваться от этого великокняжеского змеиного кубла. Однако мне доподлинно разъяснили, насколько я глуп. «Здравствуйте, господа. Позвольте представиться, начальник Иркутского управления отдельного корпуса жандармов Ротмистер Прохоров», поднявшись из-за стола, произнес хозяин кабинета. «Мещанин Горин Федор Максимович, приватир и владелец фрегата «Носорог». «Позвольте представить, дворянка Бирюкова Анастасия Ильинична», — ответил я. «Вот так. Мне еще предстояло примкнуть к благородному сословию, приложив для этого все усилия». «Зато моя подруга автоматически получила дворянство, едва стало известно об ее одаренности». «Сударыня?» – ротмистр склонился над ручкой Насти. «Сударь?» «Со мной обменялся рукопожатием. Прошу, присаживайтесь. Итак, мне доложили, что дело у вас спешное и государственной важности». «Так и есть», – отодвигая стул для Насти, подтвердил я. «Что же, я весь внимание» вновь занимая свое место за рабочим столом, произнес хозяин кабинета. «Дело в том, что нам удалось обнаружить на территории русского царства алмазную трубку». «Что вам удалось?» – удивление Прохорова выразилось лишь в слегка вздернувшейся брови. «Мы нашли алмазную трубку». «Вы уверены в этом?» – с нескрываемым сомнением спросил ротмистер. Еще каких-то 43 года назад, согласно общепринятому мнению в научных кругах, алмазы можно было обнаружить только в экваториальной зоне. Основываясь на находках на территории Русского царства останков ископаемых животных южных широт, Ломоносов утверждал, что прежде здесь климат был куда теплее, а значит могли образовываться и алмазы. В этой теории нашлись свои сторонники, и на золотоносных приисках Большекаменского архипелага начались поиски алмазов. В 1829 году на одном из приисков при повторной промывке грубого шлиха был обнаружен первый алмаз. За эти годы было найдено всего лишь две сотни камней, из которых на изготовление одно-трехкаратных амулетов годились только 18. Обнаружение коренного месторождения на южноафриканском архипелаге поставило крест на теории о том, что алмазы встречаются только россыпью на глубине не более пары футов как опрокинулась и теория об экваториальной зоне, так как от него до Кимберли более трех тысяч верст. Не баран чихнул. В тех же краях были обнаружены еще три месторождения. Вслед за южноафриканским архипелагом индийский подарил миру еще две алмазные трубки. Хотя эти месторождения и укладывались в теорию экваториальной зоны, она уже считалась ошибочной. В этой связи поиски алмазных трубок развернулись по всему миру. Благо, на основе исследований коренных месторождений удалось систематизировать признаки их обнаружения. Несмотря на все усилия, на сегодняшний день было известно только об этих шести. И тут вдруг заявляется мальчишка, пусть и рюриковских кровей, и заявляет о том, что обнаружил алмазную трубку, причем не где-то там за границей, а на территории русского царства. Есть чему удивиться. «Я абсолютно уверен в верности моих суждений. Мы обнаружили именно алмазную трубку», – произнес я, выкладывая перед ротмистром два камня чистой воды по три карата каждый. «Вообще-то, намыть нам удалось 26 достаточно крупных алмазов. Однако в мои планы не входило отдавать их вот так, за здорово живешь. Опустим риск, которому подверглись наши жизни. Нам пришлось перелопатить и промыть чертову уйму грунта». «Да, на азарте, но все одно это адово работенка». «А вы видели когда-нибудь алмазоносную руду, чтобы делать столь однозначные выводы?» вновь сомнился ротмистр. «Я уверен в своих словах. Впрочем, эти сведения в любом случае заслуживают внимания и отправки экспедиции для более детального изучения. Я так понимаю, что месторождение находится на территории Иркутского Великого Княжества?» «Нет, далеко за его пределами». «На царских землях». «Я не нарушал никаких законов. Еще дедом Дмитрия IV был издан указ об изыскании на территории царских земель, согласно которому любой имел право выискивать месторождения различных руд и сообщать о них непосредственно в Берг-коллегию или ее представительство». «И от чего же в таком случае вы пришли ко мне?» – удивился ротмистр. «Вполне обоснованное удивление». «Если бы месторождение находилось на территории Великого княжества, тогда мне прямая дорога к Великому князю». При желании получить покровительство самого государя потребовалась бы поддержка отдельного корпуса жандармов. В этом случае царь получал козыри для торговли с Великим князем, ведь именно ему принадлежали недра в его владениях. Но коль скоро речь о царских землях, то следовало обратиться в соответствующую инстанцию». «Координаты алмазной трубки неразрывны со сведениями о неучтенном источнике силы, а это уже вне компетенции Берг-коллегии и подпадает под юрисдикцию отдельного корпуса жандармов», покачав головой, возразил я. «Вы уверены?» А вот теперь ротмистер уже не скрываясь сделал стойку, подавшись вперед. «Целиком и полностью. Хотя в этом случае я не готов передать точные координаты» но на основе имеющихся у нас сведений обнаружить источник не составит труда. И? Я готов предоставить все имеющиеся у меня сведения за соответствующее вознаграждение, слегка разведя руками, произнес я, как о само собой разумеющемся. И какую награду вы хотели бы получить? Потомственное дворянство и владение одним из северных островов Сахалинского архипелага. Много вы хочу? Вовсе нет». В Сибири и на Дальнем Востоке любой может получить надел в дар от казны. Земля только тогда чего-то стоит и по-настоящему принадлежит государству, когда на ней живут подданные. Единственное условие – освоение выделенной территории в течение пяти лет, подо что можно получить беспроцентный займ с отсрочкой платежей. Если этого не происходит, то подаренные владения вновь отходят в казну. «Правда, тут речь не идет о достаточно большом острове, на который я положил глаз. Но и я ведь хочу получить его не в дар, а в награду. Что будет равносильно покупке. Вот уж на что не хотелось бы тратиться. При всей дешевизне тамошней землицы влетит это в копейку. А так все останутся в выигрыше». «Вы это серьезно?» – искренне удивился ротмистр. «Абсолютно», – слегка пожав плечами, ответил я. И к чему было отказываться от всего, чтобы теперь начинать все с самого нуля? Вам романтическую версию или реалистичную?» Откинувшись на спинку стула, скрестил я руки на груди. «Признаться, давно забросил чтение романов. Предпочитаю научные труды», — улыбнувшись, ответил жандарм. «Хорошо. В таком случае опущу растиражированную мною историю о том, что решил сделать себя сам и подняться с самых низов». «Скажите, лично вы верите в то, что у меня были шансы не просто занять великокняжеский стол, но и банально выжить, останься я в Большекаменске?» «Вы кого-то подозреваете в убийстве вашей семьи?» «Насколько мне известно, следствие, проведенное отдельным корпусом жандармов, установило, что это были бомбисты-революционеры. Их арестовали, осудили и, небывалое в русском царстве, казнили». Однако, если они сумели проникнуть в дом и избавиться от всей моей семьи, то кто сказал, что им не удастся это снова? Поэтому я предпочел жизнь безвестного вольника, тем паче, что никогда не готовился занять стол, а намеревался служить в дружине. «Но сейчас вы заговорили о потомственном дворянстве и в Как-то не вяжется с нарисованным вами обликом вольника», – покачав головой, усомнился ротмистр. «Возможно, вы не в курсе». Но на меня уже было совершено два покушения. В обоих случаях покушавшиеся имели отношение к дому Демидовых. Хотя их связь с великим князем не была доказана, два плюс два однозначно четыре, а не пять и не шесть. Вот и получается, что выходов у меня ровно два. Первый – скрываться и жить с постоянной оглядкой и весьма скромными шансами выжить. Второй – стать достаточно сильным, чтобы желающие мне навредить, трижды подумали, стоит ли оно того». «Я понял вашу позицию. Благодарю за ответ. И о каком именно острове идет речь?» «Я назвал координаты, которые ротмистр тут же записал. Вот никаких сомнений, что слуги государевы там все перероют в поисках причины, отчего мне понадобился именно этот клочок земли. Впрочем, не такой уж и клочок. Более сотни верст с севера на юг и порядка сорока с востока на запад». Хотя, конечно, сомнительное приобретение, учитывая дикие необжитые места. Согласно сведениям из Атласа, остров необитаемый, климат суровый. Так что тот еще лакомый кусочек. Но мне доподлинно известны координаты как минимум шести нефтеносных участков с довольно неглубоким залеганием. А нефть и в этом мире являлась черным золотом. К тому же я получу дешевые энергоресурсы, которые сумею использовать к своей пользе. Например, построить теплоэлектростанцию и наладить производство алюминия, потребность в котором уже высока, а дальше будет только расти. Вот только люди-государя ничегошеньки там не найдут. В истории двух миров на разведку Ахинского месторождения ушло более 30 лет, в то время как мне достаточно поставить буровую установку и пробурить скважину с гарантированным результатом. Тем более, что на проверку отправят не геологов, а одаренных. Я в этом более чем уверен. На фоне переданных сведений об источнике силы, государь наверняка решит, что у меня имеется в запасе еще один. И в этой связи на скорый ответ рассчитывать не приходится. Да и некуда мне спешить, если честно. Нужно еще поднакопить малость средств, чтобы, когда дело дойдет до освоения своей вочины, не чесать в затылке и не думать, где взять денег а строить ударными темпами с привлечением большого количества рабочей силы. А обойдется это, ой, как недешево.